Капитан Красин стоит по пояс в воде, молчаливый, засунув руки в карманы черной шинели и спокойно смотрит, как скипавшая белым вода втекает в люк, быстро поднимается, заполняет отсеки. С треском лопается очередная лампочка, летят искры. Красин смотрит и молчит. Уходит с кораблем на дно как последний капитан Балтийского флота. Мы из Кронштадта. Бульб, бульб. Руки в карманы шинели. Черная пилотка. Красин улыбается. Человек ведра и швабры. Он не помнил, когда начал пить. То ли в конце школы, то ли в начале мореходки.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 Рум-рум-рум. Дизель все еще работает. Даже странно, что его до сих пор не залило. Красен ждет. Конек во фрешке никуда не денется. Что ты делаешь, когда теряешь все? Идешь и топишься. Слабые так и делают. Сильные так и делают. А такие, как ты... Не то, не все, середнячки начинают пить. Он начал в последних классах школы. Они сидели компанией у кого-нибудь в подъезде, забравшись повыше, этаж на 10 11 Сидели на бетонных, со следами сигаретных ожогов ступенях, среди разрисованных карикатурами и идиотскими надписями стен, смеялись и болтали.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 Пьет, не тратя времени. Молча и методично. Ему стали ненужные друзья. Он просто выпивал определенную дозу и вырубался. Иногда прямо там, где пил. Иногда, если не хватило, покупал добавку и догонялся уже дома, поднявшись на площадку следующего этажа. Несколько раз его приводили домой соседи сверху. Иногда они просто спускались и звали его родителей. Красин кивает сам себе. «Когда ты алкоголик, у тебя нет стыда, у тебя нет совести, у тебя нет ничего, кроме льющейся в пищевод спирта, содержащей жидкости. И когда первый глоток достигает желудка, это как взрыв».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 Это море. Только вот не сложилось. Красин из недавнего прошлого встает и начинает собираться. Надевает комбинезон продранный на коленях, душный от грязи полосатый свитер, причёсывает волосы пятерней, смотрит на себя в осколок зеркала. Темные волосы, темные глаза. Потом садится на пол.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 Он помнит тот день, когда ему сказали, что он прошел по конкурсу. Военно-морская академия. Специальность навигации и судовождения. Конкурс — 40 человек на место. И он прошел. Он будет штурманом, возможно, даже капитаном. Он не пил к тому времени полгода. Завязал и приналек на учебу. Математика и английский.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 Карасин, что стоит в лодке сейчас, положив руки в карманы, в черной пилотке и улыбается, прекрасно знает, чтобы через двадцать лет после катастрофы в море вышел один недоучившийся морской офицер на ржавые лодки музея. В общем-то, все правильно. Огни пульта все еще горят. Воды уже выше пояса.